Стихи из рассказов и романов Подражание романсу из рассказа «Адмиралтейская игла» в сборнике «Весна в Фиальте». Когда слезами обливаюсь, ее лобзая вновь и вновь, шептал я с милой расставаясь,